Глава пятая. Полет на Луну. Летающая тарелка, поднимаясь к облакам, так тряслась, что друзья чуть не выскочили из пушистых шкур. Надпись над пультом управления вновь замигала неоном. Курс Луна. Перегрузки. Включен автопилот. Мне кажется, меня сейчас расплющит. Просипел Бубуша. Его толстенький животик стал похож на сплющенный мячик. Кот да Винчи и мыши почувствовали страшную тяжесть. Тарелка поднималась все выше и выше. В иллюминаторах сплошную черноту ночи сменило бесконечное небо с далекими звездами. В середине горело солнце ровным ослепительным огнем. — Я превращаюсь в лепешку! — жалобно пропищал пик. — Никакой паники! — сказал кот своим самым жизнеутверждающим голосом. — Мы испытываем перегрузки из-за ускорения! — А после перегрузок будут недогрузки! — хотел спросить пик, и вдруг почувствовал, будто становится легче пуха. У Бубуши со звонким хлопком снова округлился животик, и мышонок, пискнув, перекувыркнулся через голову. — Спасите! — Чуча повисла под потолком. — Что такое? Я ничего не понимаю. Почему я лечу? Почему я ничего не вешу? Где мой вес? Его украли? Друзья поплыли по кабине. — Ура! Это самое интересное приключение! Да Винчи поднялся над креслом вверх лапами. Мы победили Лунопланетянина! А теперь попали в состояние невесомости. Кудик, а что это такое? Заинтересовались мыши. На Земле мы ощущаем вес, потому что нас притягивает планета. Ху -ху! А в космосе нас притягивать нечему, и мы можем летать. Ужас, сказал Бубуша, не поняв ни слова. «На земле нас притягивают, а в космосе оттягивают!» Мыши закружили порубки, как мухи. Бубуша стал перебирать ногами по потолку, представляя, будто он по нему ходит. Чуча размахивала лапами, будто она бабочка. А Пик взял бутылку с водой и выпустил из нее большой пузырь, который тут же поплыл рядом. Кот да Винчи облетел вокруг кресла, и с трудом в него втиснулся. «Прошу занять места! Нам нужно срочно возвращаться!» Сказал кот. «Мы должны срочно отправиться на поиски Дзиня и спасти его из темницы!» Тут Чуча ахнула, прильнув к иллюминатору. Они поднялись так высоко, что земля превратилась в огромный голубой шар, окруженный сияющим ореолом с белыми облаками, укрывающими родную планету, от холодного космоса. Тем временем, кот уставился в противоположном иллюминаторе на Луну. Окруженная звездами, она была намного больше, чем казалось Земли. Стали видны кратеры. «Друзья, обратите внимание, Луна продолжает вращаться вокруг Земли!» Тут же определил да Винчи. «Из этого я делаю гениальный вывод, что мои предположения оправдались». «Лунный король нас обманул. Земля не может вращаться вокруг Луны, так же, как невозможно захватить Солнце, ведь это огненный шар, и при приближении к нему все сгорает. А значит, все остальные его слова можно тоже поставить под сомнение». Неожиданно по треснувшему пульту пробежала искра. Кот протянул лапу к штурвалу, но тот внезапно затрещал и оказался у кота в лапах. Оборванные провода искрели. За иллюминаторами земля перекувыркнулась, нависнув над тарелкой. — Что происходит? — заорал Бубуша. — Король лунатиков сломал пульт, — догадалась Чуча. — Как мы теперь вернемся? — Скорее займите кресло! Мыши, забив лапами, стали метаться в воздухе вокруг кресел, промахиваясь и подлетая к ним снова. — Скорее! кот поймал лапой чучу и усадил ее, пристегнув ремнем. «Меня, меня поймай!» Пик вцепился коту в ухо. Лунолет опять закрутился. Притяжение вместе с перегрузками появилось так резко, что друзья не успели опомниться. Кот потянулся за бабушей, и мышонок придавил до да венчи с такой силой, будто был бегемотиком. «Что это? Крепела Чуча. «С лунолета сойти невозможно! Мы в открытом космосе!» У кота так сильно закружилась голова, что он потерял сознание. Последнее, что он увидел, это чернота. Сколько они так летели, неизвестно. Лунолет так трясло и крутило, что все потеряли счет времени. Много дней спустя... Чуча рассказывала, что падение длилось одну секунду. Пик говорил, что целый час, а Бубуша утверждал, что болтался в космосе не меньше недели. Силой своей гениальной воли кот пришел в себя и, преодолевая ужасную тяжесть, щелкнул по кнопке экстренное торможение. Тут же раздался свист, закладывающий уши. Тарелка дернулась и кот догадался, что над ней раскрылся парашют. В иллюминаторах была чернота. Кое-где по поломанному пульту пробегали красные искры. Кружение прекратилось, и пол выровнялся. Чуча горько заплакала и попыталась отстегнуться. «Не отцепляй ремень, мы еще не прилунились!» сказал кот, и тут раздался ужасный удар. Путешественники подскочили в креслах, будто их ударили снизу. Свет погас, посыпали стекла, и все замерло. Замигало аварийное освещение, рубка сильно исказилась, мыши сидели взлохмаченные и испуганные. Они смотрели на кота, а кот смотрел на разбитый иллюминатор. — А правда, что на луне нет кислорода? — осторожно спросил бабуша. За разбитым иллюминатором Словно черная пропасть ждала неизвестность. Холодный воздух ворвался в рубку. — Если бы там не было кислорода, как вы на Луне жили, лунные гении? — спросила Чуча. Да Винчи потянул носом в воздух. — По крайней мере, в том месте, где мы приземлились. Кислород есть и, кажется, очень свежий. Я предлагаю двинуться в разведку, — весело сказал он. Будто каждый день только и дело, что терпел крушение на космических кораблях и ходил в разведку. «На разведку по Луне!» — потусторонним голосом сказала Чуча. «В поисках затерянного лунного города гения захваченного пришельцами!» «Да, только сначала отыщем фонарики!» «Зы заслышишь? Зы заслышишь? Вот так новость, ну и ну!» кото и мыши нынче с крыши стартовали на луну кот и мыши космонавты будут в космосе летать правты изыза или не правты, а тебе их не догнать.